Из сказанного выясняется, что хотя рассматриваемый порог, по-видимому, решительно противоборствует целям природы и при том самым важным и дорогим для нее целям, тем не менее в действительности он должен служить именно последним, хотя лишь косвенным образом в качестве предохранительного средства против большого зла. Он представляет собой феномен умирающий а также и незрелой еще производительной силы, которая грозит опасностью виду. И хотя по моральным основаниям этой силе лучше бы и на той, и на другой стадии совсем иссякнуть, на это, однако, здесь нельзя было рассчитывать, так как природа вообще в своей деятельности не принимает в соображение чисто моральных начал. Вот почему собственными же законами, притиснутые к стене, Природа путем извращения инстинкта прибегла к некоторому крайнему средству, к некоторой стратагеме. Она создала себе искусственную лазейку для того, чтобы, как я сказал выше, из двух зол избегнуть большего. Она имеет в виду важную цель – предотвратить неудачное потомство, которое могло бы постепенно довести до вырождения целый вид. И как мы видели для достижения этой цели, она – не брезгливо в выборе средств. Она действует здесь в том же духе, в котором, как это я показал выше в главе 27, она заставляет Оз убивать своих детенышей. В обоих случаях она прибегает к козлу для того, чтобы избегнуть злейшего. Она извращает половой инстинкт для того, чтобы предотвратить наиболее гибельные последствия его. Моею целью было прежде всего решение указанной выше разительной проблемы, а затем и подтверждение той моей, изложенной в предыдущей главе теории, что во всякой половой любви бразды правления держат инстинкт и создают иллюзии, так как для природы интересы рода важнее всех остальных, и что это сохраняет свою силу даже здесь, в описанном противоестественном извращении и вырождении полового инстинкта. Потому что и здесь последним основанием оказываются цели рода, хотя в данном случае они имеют чисто отрицательный характер и составляют лишь профилактические мероприятия природы. Высказанные мною соображения проливают таким образом света на всю мою метафизику половой любви. Вообще же своими замечаниями я вывел наружу одну доселе сокрытую истину, которая при всей своей необычности проливает новый свет на внутреннюю сущность, дух и творчество природы. Вот почему я имел здесь в виду не моральное осуждение порог, а только уразумение сущности дела. Впрочем, истинное Последняя глубоко метафизическая причина гнусности педерастии заключается в том, что в то время, как воля к жизни находит себе в ней утверждение, результат этого утверждения, открывающий путь к искуплению, совершенно парализуется.